Глава восьмая. Неужели вы верите, что я виновна? Миссис Шервуд послала телеграмму 4 мая в половине 10 утра. К этому времени не оставалось сомнения, что письмо, если оно было написано, уже получили в поместье Пик. Она ожидала важного ответа с плохо скрываемой тревогой. И ответ скоро пришел. «Да, рад, что получил». Эти слова пронзили ее сердце. Телеграмму принесли, когда вся школа была во дворе. Глаза девочек устремились на начальницу. Никто не знал о телеграмме, кроме Китти. Ее милая личика побледнела. Миссис Шервуд обернулась к прислуге. «Ответа не будет». Сильно забилось ее сердце. Такое болезненное мучительное чувство отчаяния испытала она. Как ей поступить в таком тяжелом случае? «Значит, она сделала это», — говорила себе мысленно миссис Шервуд. Теперь нет никакого сомнения. Начальница ушла в свою комнату, а девочки, отдыхая, разошлись кто куда. Все были веселы. А Генриетте приходилось скрывать свои чувства. Мэри Куп также должна была сдерживаться. Мэри имела некоторое преимущество над Генриеттой. Если у нее на лице выражались тревога и волнение, то это приписывалось состоянию здоровья Поля. Все девочки уже знали, что он болен и жалели сестер Куп. После обеда Кити ушла в сад. Ей хотелось побыть одной. Телеграмма получена, она оправдана. Только ее несколько удивляло, что любимая начальница за ней еще не посылала. Конечно, дела могли помешать этому. Кити немного погуляла и вернулась в дом, ожидая получить приглашение от миссис Шервуд. Она видела, что мисс Хонабин направилась в комнату хозяйки школы, и мисс Хис тоже вскоре прошла туда. Это ее обеспокоило. Впрочем, может быть, учительницы собрались по какому-нибудь особенному делу. Китти снова вышла из дома. Ей хотелось, чтобы на сердце у нее было легко. Чего может бояться девочка, когда она знает, что не сделала того, в чем ее обвиняют? Отец и Джек несколькими весомыми словами очистят ее от жестокого необоснованного обвинения. Последние два дня Китти, помимо своей воли, была все же в подавленном состоянии. Но теперь она чувствовала себя лучше. Тревога улеглась. Свойственная ирландцам способность веселиться вернулась к ней. Она пошла к подругам. Кити танцевала и пела, грациозно бегала по поляне. Она смеялась. Легкий ветерок подхватывал ее кудрявые темные волосы и откидывал их назад. Она казалась воплощением радости. А в это время миссис Шервуд, мисс Хонабен и мисс Хис следили за ней из окна директорского кабинета. Учительницы только что были посвящены в тайну. Нежное сердце мисс Хонабен переполнилось отчаянием, любовью и страстным желанием помочь. «Бедная, бедная маленькая Китти», — говорила она, «Что же нам делать?» «Милая, я теряюсь почти так же, как вы», — вздохнула миссис Шервуд. «Я надеяла, что мне не придется рассказывать это вам. Помните, дорогая Люси, когда вы пришли ко мне, я говорила о неприятностях? Я думала, что телеграмма, присланная в ответ на мою, положит конец этим неприятностям. А оказалось...» Напротив, она подтвердила то, во что не хотелось верить. И теперь предстоит решить, следует ли нам дать Китти возможность оправдаться. «Дайте ей эту возможность», — горячо произнесла мисс Хоннебен. «Во всяком случае поступайте беспристрастно», — высказала свое мнение мисс Хис. «Да, да, я поступлю беспристрастно». Мне кажется, что надо дать девочке один шанс. Однако вот в чем сложность положения. Так как Китти – королева Мая, то наказание ей должно быть назначено не мной, не другими учительницами, а ее школьными подругами. Да ведь девочки неопытны, к тому же могут быть завистливы и жестоки. «Возьмитесь за это дело сами, дорогая миссис Шервуд», посоветовала мисс Хоннебен. «Да, миссис Шервуд, я полагаю, что при данных обстоятельствах вам лучше самой иметь с ней дело», — прибавила мисс Хис. «Я рада, что вы так думаете и склонна согласиться с вами. Поговорю с несчастной девочкой. Наверное, она скажет правду, и тогда я, хотя и накажу ее, не стану, однако, подвергать развенчанию, что является самым тяжелым наказанием» для королевы Майя. Миссис Шервуд попросила мисс хонабен позвать Китти. «Ах, как я рада!» ответила Китти на слова мисс хонабен и стремглав побежала в дом. Через минуту она уже постучала в дверь комнаты миссис Шервуд. Когда она вошла в кабинет, глаза ее блестели от радости, а щеки горели, похожие на нежные розы. «Вы получили телеграмму?» Я так рада. Теперь вы знаете. Теперь вы можете быть уверены. Конечно, я ведь и не делала ничего дурного. Но я видела, что вы все же немного сомневались во мне. Сомнений больше нет, не так ли? Что говорит папа? О, милая, хорошая, дорогая миссис Шервуд. Что случилось? Какая-нибудь неприятность? Это пришла другая телеграмма? Когда ее принесли, я сказала себе оправдано оправдано Я чуть было не крикнула это слово. «Так что же?» «Нет, Китти, пришла не другая телеграмма. И твой папа дал подтверждение. Я спросила, получил ли твой двоюродный брат Джек письмо от тебя. Я написала вполне ясно. «Конечно. А Джек, милый Джек, он был бы очень рад получить письмо от меня». «Он такой милый!» — со смехом проговорила Китти. «Но Джеки, бедняга, не мог сказать, что получил мое письмо. Не правда ли, миссис Шервуд?» «Китти, ты очень хорошо выпутываешься. Ты удивляешь меня?» «Вот ответ из поместья Пик, который я получила сегодня. Он подписан твоим двоюродным братом». «Говоря это...» Миссис Шервуд вложила в руку Кити маленький темный конверт. Девочка открыла его, чтобы прочитать телеграмму. В первый раз за последнее время она смутилась. Волнуюсь, она взглянула на текст телеграммы. «Да, рад, что получил Джек О'Донован». Сначала Кити не поняла смысл ответа. «Что получил Джек и чему рад?» Когда до нее дошло, она от неожиданности расхохоталась, но как-то резко. Положила на стол телеграмму и взглянула прямо в лицо миссис Шервуд. «Милая», — сказала миссис Шервуд, — «ты видишь сама?» «Да», — ответила Китти, — «вижу, что кто-то написал Джеку, я не писала ему». «Сядь, Китти». Нужно поговорить об этом. «Я лучше постою у окна, если вы не возражаете», — попросила Кити. «Сердце у меня бьется очень сильно. Я как будто задыхаюсь. Меня удивляет Джек». «А ты надеялась, что он скажет неправду? И этим скроет твой дурной поступок?» «Миссис Шервуд, неужели это вы говорите со мной?» Китти! Телеграмма доказывает твою вину. Ты писала своему двоюродному брату, чем нарушила одно из правил школы. Хуже того, ты отрицала и отрицаешь свою вину. Наговорила много лжи. А ведь ты сама предложила, чтобы в поместье пик была послана телеграмма. Я так и поступила. И теперь мне бы хотелось, дитя мое, чтобы ты раскаялась в содеянном. «Я накажу тебя, милая. Должна наказать. Но ты избежишь самого худшего наказания. Скажи мне, что ты писала брату и что искренне жалеешь об этом. Дорогая, скажи!» «Я не могу», — ответила девочка. «Я не делала этого. Я не могу сказать вам, что писала. Это невозможно». Ну так ты знаешь, Китти, что ожидает тебя? Не знаю, и мне все равно. Если вы думаете, что я могла сделать это и скрыть от вас, а потом попросить вас телеграфировать Джеку, предполагая, что Джек, заподозрив неладное, солжет насчет письма. Тогда, мне кажется, все равно. Не говори так, дитя мое. Будет лучше, если ты сознаешься. Миссис Шервуд произнесла Кити твердым голосом. «Если бы вас обвинили в том, чего вы не делали, то захотели бы вы наговорить на себя, чтобы избежать наказания и сознаться в проступке, которого вы не совершали». «Ах, Китти, дитя мое, да ведь с тобой дело обстоит иначе». «Нет, так же, миссис Шервуд». Кити вдруг упала на колени. «Ах, миссис Шервуд, Дайте мне вашу руку. Начальница протянула руку девочке. Теперь, пожалуйста, взгляните мне в глаза. Кити, к чему это? Взгляните, взгляните. Неужели вы по моим глазам можете решить, что я виновата? Неужели вы думаете, что я, дочь гордого ирландца-дворянина, унизилась бы должи? Миссис Шервот, я ничего не знаю об этом письме. Не имею ни малейшего понятия о том, что это за письмо и как оно попало к Джеку в поместье Пик. Могу повторить только, что никогда не писала его. Бедное дитя, бедное дитя. Кити медленно, очень медленно поднялась с колен. Лицо ее так побледнело, что в какой-то момент начальница забеспокоилась, как бы она не лишилась чувств. «Вы не верите мне, миссис Шервуд?» «Нет». «Вы считаете меня виноватой?» «Да, Кити, ты виновата». «Миссис Шервуд, вы разбиваете мне сердце?» «Очень жаль, дитя мое. Мне самой кажется, что у меня разрывается сердце». «Я убеждена, Кити, что все в школе чувствуют большое расположение к тебе» потому то тебя и избрали королевой мая. Тебя полюбили так сильно, что выбрали королевой мая, хотя некоторые девочки, например, Генриетта Вермонт, имели больше прав на это отличие, так как пробыли в школе дольше, чем ты. Но выбрали в этом году тебя, и только потому, что полюбили. Теперь это ничего не значит, тихо ответила Китти. «Нет, Кити, значит, много. Девочка, став королевой Мая, получает право целый год пользоваться этим титулом. Вне всякого сомнения, эта девочка должна быть безупречна во всех отношениях. Так что тут необыкновенный случай. Я даю тебе время до завтра, Кити. Если ты не сознаешься, что написала письмо Джеку, Мне придется передать твою судьбу в руки девочек, избравших тебя королевой Майя. И пусть они поступят, как найдут справедливым. Они будут твоими судьями. И ты, кити должна подчиниться их решению. А теперь иди к себе. Кити медленно, с гордым видом, вышла из комнаты. В лице ее... Произошла разительная перемена. Она была настолько заметна, что пробудила чувство удивления и тревоги в душе миссис Шервуд. Девочка казалась каким-то новым существом. Кротость уступила место высокомерному презрению. Ее глаза, обыкновенно полные любви, трогательно нежные и невинные, горели гневным огнем. В коридоре стояли несколько девочек. Погода внезапно испортилась. Подул холодный восточный ветер. Солнце спряталось за и заморосил дождь. Анжелика, очень любившая Китти, обратилась к ней. Кити, милая, расскажи нам какую-нибудь ирландскую историю, чтобы не было скучно». «Нет, не сейчас, Анжелика, извини». «И вы, девочки, не обижайтесь», — ответила Китти. Анжелика, как Елизавета Рышлей, с удивлением взглянула на Кити чем-то взволнованную. А Генриетта подумала, не приблизилось ли уже время ее торжества. Не открыла ли миссис Шервуд чего-нибудь, что превратило ее сомнение в уверенность. В таком случае победа Генриетты близко. Кити поднялась наверх. Она вошла была в свою комнату, и как раз в этот момент Мэри Куб, пробежав мимо нее, помчалась вниз. Девочки продолжали стоять в коридоре. Генриетта подошла к Мэри и взяла ее под руку. «Мэри, я хочу поговорить с тобой. Не думаю, чтобы теперь в зале был кто-нибудь. Пойдем туда». Девочки ушли, и сели в уголок, откуда они могли увидеть каждого, кто войдет. Было важно, чтобы никто не слышал их разговора. «Я заметила кое-что», — сказала Генретта, «и думаю, время нашего торжества близко». «Не говори, не говори этого», — махнула рукой Мэри. Она, как и другие девочки, заметила, какой расстроенной казалась Кити, когда вышла от миссис Шервуд. Что такое с тобой, Мэри? Уж не забыла ли ты, что мы собираемся унизить Киттио Донован? Похоже, унижение начинается. Но Кити так популярно, что это будет нелегко. Главное, добиться помощи Елизаветы Рышлей. Маргарита Лэнгтон, я уверена, будет на нашей стороне. Знаю, кто не будет на нашей стороне. Это Клотильда Фокстел. «Я думала о ней», — сказала Генретта, «но надеюсь, что сумею справиться и с Клотильдой». Дверь отворилась, и в зал вошла Елизавета Рышлей. Она подошла к девочкам. «Ах, по обыкновению шушукайтесь», — усмехнулась она. «Присядь к нам, Елизавета», — предложила Генретта ласковым тоном. «Пожалуйста». «Мы с Мэри очень дружны. Не правда ли, Мэри?» но мы ничего не имеем против того, чтобы поболтать втроем? Ты такая милая. «Я не желаю оставаться с вами», — холодно сказала Елизавета. «Хочу только задать вам один вопрос». Генретта взглянула в ясные, красивые глаза Елизаветы, которая была перед Китти, королевой Мая. Почетное положение было обеспечено ей. Девочки очень уважали Елизавету рашлей и обожали ее. «Пока у меня нет никаких доказательств», — продолжила Елизавета, — «но что-то подсказывает мне, что вы по какой-то непонятной причине замышляете нехорошее против Кити Удонован. Я склонна подозревать вас в этом. Признайтесь, я права?» «О, какие глупости!» — воскликнула Генриетта. «Удивляюсь». «Как ты можешь быть такой несправедливой, Елизавета?» «Ваша неприязнь к Китти видна не только мне, но и всем девочкам в школе. Если бы я могла узнать, в чем дело, то, может быть, помогла бы вам». «А может быть, и вовсе ничего нет?» — сказала Мэри. Генриетта взглянула на свою сообщницу. «Нет, Мэри», — серьезно сказала она, «было бы очень дурно не сказать этого Елизавете, Который все верят, которую любят и уважают. Действительно, случилось нечто дурное, и я очень боюсь, что всем нам предстоят волнения и огорчения из-за Китти Донован. «Но что же она сделала, бедняжка?» «Нехорошо рассказывать об этом», — заметила Генриетта. «Если она сделала то, что мы предполагаем, ты, конечно, скоро узнаешь это» а говорить теперь было бы непорядочно с нашей стороны. Мэри молчала. И Генриетта закончила. Мне жаль огорчать тебя, Елизавета, но не могу ничего прибавить к тому, что сказала. Елизавета вышла из зала. Ну вот, выдохнула Генриетта, это именно то, чего я больше всего не хотела. Елизавета чрезвычайно впечатлительная. Теперь она пойдет к Китти, чтобы докопаться до истины. И верно, Елизавета поднялась наверх. Комнатка Кити была не очень далеко от ее комнаты. Елизавета постучалась. Ответа не было. Она снова постучалась. Снова нет ответа. Тогда она сказала тихим голосом, «Китти, милая, это я, Елизавета Рышлей». Я очень хочу поговорить с тобой. Позволь мне войти, дорогая. Ответа все не было. Подождав немного, Елизавета повернула ручку двери и вошла. Кити лежала на кровати, уткнувшись лицом в подушку. Она не плакала. Елизавета поспешно подошла к ней. Кити, в чем дело? Расскажи мне. «Ты узнаешь достаточно скоро, Елизавета. Но я хочу знать теперь». «Ты такая же, как и другие. Ты не поверишь мне». «Испытай меня», сказала Елизавета. «Я ведь заметила, что ты в тревоге уже который день. Ты далеко от родных. У тебя нет матери». Китти зарыдала, но тотчас же подавила рыдание. «Я однажды испытала то же, что ты», — сказала Елизавета. «У меня были неприятности в школе. Одна девочка очень недобро относилась ко мне. Можно мне сесть у твоей постели? Я подержу тебя за руку и расскажу все». «Пожалуй», — ответила Китти. Елизавета заботливо укрыла ноги Китти одеялом. «Я расскажу тебе все про себя и про то, что случилось со мной» как и ты, я единственная у родителей. Папа мой живет в Индии, а мама осталась в Англии. Она очень болела. Я так люблю свою маму. Когда меня отдали в школу, первое время мне нестерпимо тяжело было жить вдали от нее. Расскажу тебе, как я нарушила одно из школьных правил. Кити лежала очень тихо, и было не очень понятно, слушает ли она Елизавету, Или занята своими мыслями. Но подруга продолжила: Ты знаешь, Кити, что исцеление Мертон, которое находится вблизи Мертон-Геблса, по четвергам вторую почту не приносит. Кому нужно, тот сам идет за письмами. Наступил четверг. Я страшно тревожилась, ожидая вестей о маме. Мне не хотелось говорить миссис Шервуд о том, как сильно больна моя мать я была уверена, что получу письмо. Сейчас девочки могут вдвоем или группой ходить в Мертон, но раньше, когда я поступила сюда, если девочке надо было в селение, то она должна была идти с учительницей. В тот день, представляешь, ни одна учительница не была свободна. Поэтому я решилась нарушить правила и пошла одна. Добралась до почтового отделения и получила свое письмо, из которого с облегчением узнала, что маме лучше. Вернувшись, я сразу направилась в комнату миссис Шервуд и рассказала ей, что сделала. Показала письмо. Я сказала, что не жалею о совершенном поступке, но знаю, что нарушила правила. Ей хотелось, чтобы я выразила сожаление, однако я не согласилась, и она наказала меня. Мне было горько и обидно. Кити, конечно, слушала подругу и в душе жалела ее. А Елизавета все подробно рассказывала, чтобы успокоить Кити, поскольку понимала ее душевное состояние. О моем поступке миссис Шервуд сообщила девочкам, и два дня я была в опале. Со мной никто не разговаривал. Это случилось три года тому назад. А тогда я совсем не понимала миссис Шервуд. Я смогла понять ее, только когда умерла моя мама. Я узнала великую любовь, миссис Шервуд, ко всем нам. О, Китти, нет других таких людей, как она. Ей можно довериться вполне. И если произошло какое-то недоразумение, мой совет — скажи ей всю правду. Скажи правду. «Я так и сделала», — ответила Китти. Она скинула одеяло, села на кровати и взглянула прямо в лицо Елизавете. Я сказала ей всю правду, а она не поверила мне. Она делает все возможное, чтобы заставить меня сказать страшную ложь. Но я не хочу лгать, а миссис Шервуд собирается строго наказать меня. Объясни мне все, Китти. Хорошо, я расскажу тебе. Может быть, ты так же, как и миссис Шервот, не поверишь, но я все же расскажу. Так же, как ты поведала мне свою историю. Глядя на подругу, Елизавета подумала. Нет, Кити такой человек, который не может солгать. Кити рассказала Елизавете все без утайки. И под конец произнесла с горячностью. Также я изложила все и миссис Шервуд, но она не поверила и продолжает думать, что это я написала это письмо, а я не писала его. Китти, я выясню, что смогу. Я верю тебе. Елизавета, слава богу!» Девочка обвела руками шею подруги и несколько раз поцеловала ее в щеку. «Слава богу! Теперь я могу перенести это!» Я сейчас же пойду к миссис Шервуд и попрошу ее разобраться в этом деле».